Глава 43. В сельскую местность. Есть только одна страна в мире, где жизнь в сельской местности доставляет наслаждение. Это Англия. Правда, наслаждение это доступно немногим, только английским джентри. Английский фермер ничего о нем не знает. Еще меньше знает работник фермера. Но жизнь английского сельского джентльмена не оставляет желать ничего лучшего. Утром его ждет охота или стрельба по дичи, своего рода совершенные занятия, различающиеся в зависимости от вида дичи. Вечером он садится за обед. Лукулов обед, каким его могут сделать только французские повара, и наслаждается им в обществе самых утонченных мужчин и женщин. Летом к его услугам – экскурсии, пикники, садовые приемы, а в более пожилом возрасте – игра в крокет и теннис. И все это заканчивается тем же отличным обедом, а иногда и танцами в гостиной под семейную игру на фортепьяно. В особых случаях из ближайшего гарнизона или штаб-квартир добровольцев, ёминов и милиции приглашается оркестр. Здесь не бывает ни шума, ни суматохи. Только абсолютное спокойствие и красота. Да и не может быть иначе в обществе, состоящем из цвета Англии. Ее дворян и сквайров. которые проводят жизнь в совершенствовании своих достоинств. Неудивительно, что капитан Мейнард, имевший мало влиятельных друзей, большинство из которых он растерял из-за своих республиканских воззрений, слегка волновался, получив приглашение на такой обед. Приписка к приглашению сообщала, что его просят провести несколько дней в доме хозяина и принять участие в охоте на куропаток, который будет проводиться позже. Приглашение пришло от сэра Джорджа Вернона из Вернон-Холла, «Семь дубов. Кент». С того дня, как британский флаг, наброшенный на плечи, спас ему жизнь, Мейнард не видел английского баронета. Но по условиям освобождения ему пришлось спешно покинуть Париж и вернуться в столицу Англии, где он с тех пор и находился. Он не бездельничал. Революция кончилась, ему пришлось отложить саблю, и он взял в руки перо. За лето он написал роман и отдал его издателю. Вскоре роман должен был выйти. Узнав, что сэр Джордж вернулся на родину, он ему сразу написал и выразил в письме благодарность за помощь. Однако ему хотелось лично поблагодарить баронета. Положение изменилось. За оказанную им услугу его отблагодарили с избытком, поэтому он колебался принимать старые приглашения, боялся показаться навязчивым. И новое приглашение было для него особенно желательным. «Семь дубов недалеко от Лондона». Тем не менее, поместье расположено в самой спокойной и очаровательной сельской местности, какую только можно найти в графствах Англии, в замечательном живописном Кенте. Только в самые последние годы паровозный гудок нарушил тишину глубоких уединенных лощин, протянувшихся возле семи дубов. Сердцем полным счастливых предчувствий, недавний предводитель революционеров ехал по дорогам Кента. Не верхом, а в экипаже, нанятом на железнодорожной станции. который должен отвезти его прямо к северному поместью вернанов расположенному в четырех милях от станции. Экипаж открытый, день ясный и теплый. Местность выглядит прекрасно, брюква позеленела, леса оделись в красно-охряные цвета осенней листвы. Пшеницу уже убрали, куропатки еще относительно прирученные, целыми выводками сновали в стерне а фазаны, число которых уже уменьшилось во время охот, скрывались на окраинах рощ. Можно было думать об отличной предстоящей охоте, но Мейнерд о не думал. удовольствие от стрельбы по дичи не было места в его мыслях. Его сознание было занято образом прекрасной девушки, которую он впервые увидел на палубе Атлантического парохода, а в последний раз на балконе, выходящем на сады Тюэлери. С тех пор он не видел Бланш Вернон. Но он часто думал о ней. Часто, ежедневно, ежечасно, Душа его полна была воспоминаниями, теми случаями, в которых она фигурировала, первый взгляд на нее сопровождавшийся тем странным предчувствием, ее лицо, отраженное в зеркале кают компании, эпизод в устье Мерси, который еще больше их сблизил, ее последний взгляд на пристани в Ливерпуле и, наконец, последняя беглая встреча, когда его силы грубо уводили под балконом, на котором стояла она. Именно это воспоминание доставляло ему особую радость. Не потому, что он ее увидел. Ее вмешательство спасло его от неминуемой смерти. Причем о его судьбе никто бы не узнал. Он понимал, что обязан жизнью влиянию ее отца. Теперь ему предстоит встретиться лицом к лицу с этим прекрасным молодым созданием. В священных пределах ее семейного круга, с позволения отца. У него будет возможность изучить ее характер, может быть, оказать на него влияние. Неудивительно, что, рассуждая о таких перспективах, Мэйнард не обращал внимания на куропаток, бегавших в стерне и на фазанов, укрывавшихся в кустах. Прошло почти два года с тех пор, как он впервые ее увидел. Теперь ей пятнадцать, или около того. Тем беглым взглядом, который он успел бросить на балкон, Мэйнард отметил, что она стала выше и больше. Тем лучше, думал он. Приближается время, когда он сможет проверить истинность своего предчувствия. Человек жизнерадостный по природе, он все же не был в себе уверен. Да и как могло быть иначе? Безымянный, почти бездомный авантюрист. Между ним и этой дочерью английского баронетта, известного своим именем и богатством. Настоящая пропасть. Есть ли у него надежда перекрыть ее? Нет. Только если этого пожелает отец. Возможно, это и иллюзия. Помимо огромной разницы в богатстве, о разнице в положении он не думал. Может существовать много других препятствий. Бланш Вернан — единственный ребенок баронета Он не расстанется с ней легко. К тому же она слишком прекрасна, чтобы никто не пытался завоевать ее сердце. Возможно, она уже завоевана. И завоевана человеком ближе к ней по возрасту и одобряемым отцом. На лицо Мэннерда при этих мыслях упала тень. Она говорила, что он не фаталист. Тень слегка рассеялась. когда экипаж подъехал к входу в Эрнен-парк, и перед ним раскрылись ворота. И совсем исчезло, когда владелец парка, встретив вестибюле особняка, гостеприимно приветствовал его